Глава 31. Артиллерист. Алекс отлетел и укрылся за скалой побольше. Первоначальная задумка сработала. Теперь нужно было оценить результаты. Для этого следующие несколько минут он создавал сферы и вкачивал в каждую следующую все меньше и меньше энергии, пока не дошел до одной трети резерва. Это был предел, ниже которого при взрыве пространство выдерживало перекрут, не пропуская от снаружи. Простой расчет показал, что с его 30 резервами он создаст в лучшем случае 90 ловушек разом, а потом придется их обновлять по мере набора энергии. К счастью, энергия тут набиралась быстрее, чем в поясе или других нейтральных местах. Но даже в подобных случаях это будет всего несколько сфер в минуту. И только при условии, что он не будет делать ничего другого, а ведь ему нужно и домен поддерживать, и базис и про разгон сознания желательно не забывать, чтобы отслеживать врагов, да и озеро пустоты требуется, а вдруг до него доберется невидимка. В общем, когда начнется самая жара, на ловушке останется не так много энергии, если вообще останется. М да, не густо. Еще Алекс прикинул, что если каждый перекрут будет уничтожать одного-двух врагов, это ничего принципиально не изменит. Армия была слишком большой, чтобы ее перебил одинокий партизан. Не говоря уже о том, что лиговцы не будут долго терпеть, пока их безнаказанно уничтожают. Хорошо еще, что у него есть миром, который хотя бы сканирование ведет. Иначе пришлось бы совсем тяжко. Стоп! Алексу в голову пришла идея. По сути, сфера — это же просто небольшая область пространства, заполненная избытком энергии. Собственно, это даже не навык. В смысле сама сфера, конечно, навык, но заполнять-то ее можно чем угодно. Например, сырой энергии, которой с головой хватит, чтобы запустить перекрут и спровоцировать прорыв, так как шивороту на выворот просто нужно дополнительное топливо и все. И ведь у него как раз под рукой имелась помощница, которая теоретически умеет это делать. Миром, насколько хорошо ты обращаешься с энергией?» «Да уж получше тебя», — хвастливо заявила та. «Тебе до меня еще расти и расти». Ты даже метод руки силы не освоил толком. Я же могу разделять энергию чуть ли не на отдельные кванты. А если есть время, то могу выделять вибрации и очищать». «А, -а, -а. а вылечить адепта сможешь, раз такая умная и умелая?» «Тут нужны особые навыки», — уклончиво ответил и миром. «Это вне моей компетенции, но потоками внешней энергии я оперирую прекрасно». «Тогда попробуй закачай ее сюда». Алекс создал очередную сферу. Миром отлично видела сферу, так как использовала метки, которые, по сути, имели аналогичную природу, в смысле, были сделаны одним адептом. Тот самый принцип подобия. Она подвела метку к сфере и перекачала в нее сырую энергию из внутреннего накопителя. Получилось с первого раза. Причем операция заняла меньше секунды. «Убедился?» — довольно произнесла Миром, для которой задание было просто игрой. «Неплохо», — хмыкнул Алекс, рассматривая заряженную сферу. Ему даже не надо было ее взрывать. И так понятно, что получилось. Но это еще не все. Теперь попробуй ее передвинуть. С этим у Миром возникли некоторые сложности. Двигать метки она умела, а сферы — нет, так как те не были связаны с мастер-меткой. Но и с этим разобрались. Миром подвела метку вплотную к сфере и потащила за собой, как на буксире. Правда, получилось не особо быстро, но для начала этого должно было хватить. «Молодец!» — похвалил Алекс. «А теперь попробуем твои умения в бою». Зиранг, Красная долина, недалеко от дворца школы резонанса. Генерал Чувал». Генерал был доволен. В кое то веки руководство сработало оперативнее, чем он мог надеяться. Ему начали присылать наемников всего через несколько дней после запроса. Неслыханное дело!» Наверняка лорд-командующий варт заранее озаботился поисками наемников. Видать сильно припекло, и ничем другим, кроме как громадным давлением со стороны Совета Лиги, подобную скорость не объяснить. Генерал даже порадовался, что не командует операцией, уж слишком это была хлопотная задача быстро перебросить десятки тысяч солдат на Зиранг. И дело было не в желающих. В поясе имелись и специальные центры, и гильдии, и целые планеты, заполненные голодными до работы бойцами. В общем, нанять не проблема. Проблема — переправить желающих на флот. Но как это сделать быстро, да еще в таких количествах? Особенно, когда миточ сделает все возможное, чтобы подгадить Лиге. Руководство, должно быть, задействовало все ресурсы ради выполнения этой грандиозной задачи. Собственно, сами наемники об этом и рассказали. А еще они шептались, что не все из них добрались до цели. Часть погибла по дороге к Флуту, а кто-то во время транспортировки на Зеранг. Естественно, Чувалу было глубоко наплевать на проблемы наемников. Главное, что он впервые получил достаточное количество солдат. Это тебе не жалкая горстка бойцов, а семидесятитысячная армия! Единственное, что удручало, у его конкурента, генерала Цаполя, было как минимум в два раза больше войск. И это при том, что Чувал первым добрался до Зеранга и первым принял удар пространственников. Но ничего, скоро он утрет нос этому выскочке. Надо сказать, дела у Цаполя в последнее время шли не очень. Сначала тот облажался в школе тела Тоша, а потом провалил захват Дворца Резонанса. Были и другие проколы. Чувал же повторять ошибок конкурента не собирался, поэтому взял с собой все свободные силы оставив небольшой минимум в трех дворцах, которые ему достались. Нужно было показать командованию, кто лучше работает. Тогда варп, может, еще наемников подкинет. А с дополнительными силами Чувал легко вернет еще парочку дворцов. В этом случае лиги не нужны будут корпорации-союзники, которые на самом деле не союзники, а пираньи-паразиты. Вот кто просил их лезть на Зеранг? Совсем обнаглели. Взрыв в начале колонны отвлек генерала от размышлений. «Ильда, срочно выясни, что там случилось!» Мгновенно скомандовал он. Женщина умчалась и вернулась через пару минут. «Локальный прорыв, но никто не погиб». «Потери меня не интересуют. Что говорят наши умники? Как вообще это возможно? Нас же прикрывают, а у каждого солдата есть стабилизационный браслет! Или эти идиоты их сняли?» Гипс говорит, что это случайность. «Случайность?» «Вышли на всякий случай скаутов. Пусть порыскают вокруг под маскировкой и пусть докладывают тебе лично каждые десять минут». «Хорошо». Ильда кивнула и умчалась выполнять приказ. Чувал же настороженно огляделся. Внутри было неспокойно. Но так как они шли по чужому миру, где каждый шаг в сторону с безопасного маршрута грозил смертью, чувство было оправдано. Вероятно, это действительно была случайность. Тем не менее, генерал не расслаблялся. А вдруг это Разрушитель? Тот самый ублюдок, с которым они уже встречались. Лига составила портреты каждого значимого древнего. Самые сильные даже получили кодовые имена. Разрушитель был одним из них. Он и ведьма попортили немало крови и Чувалу, и Цополю, и, что приятно, Миточу, быстро разбудив несколько дворцов. Собственно, поэтому армия Чувала сейчас двигалась к дворцу школы резонанса. Разрушителя прозвали Разрушителем за какую-то невероятную способность устраивать грандиозные катастрофы. При этом личность адепта пока не выяснили, хотя имя уже было известно. Алекс. Поговаривали даже, что он не из древних, а недавно прилетел из кластера вместе с первой волной диких. Чувал Разрушителя звал по-простому. Ублюдок. Настолько противник его бесил. Этот гад несколько раз путал планы генерала. Сначала вышвырнул из дворца голос неба, не дал захватить школу глубокой тьмы, а потом запер бедную сату во дворце тела Тоша вместе с отрядом Цополя. К счастью, последний прокол списали на конкурента, так как именно Цополь отвечал за захват дворца. Чувал даже порадовался тому инциденту. Но если он провалится сейчас, то неудача похоронит все шансы обойти конкурента. Поэтому ни в коем случае нельзя допустить даже задержки, не то что длительной остановки армии. С другой стороны, в глубине души генерал надеялся, что разрушитель здесь. В этом случае Чувал до него непременно доберется и живьем сдерет кожу, а потом наденет и снова сдерет. А нас узнали. Я перехватила переговоры. Тревожным голосом сообщила миром Боевой режим. Тут же произнес Алекс. Фраза означала, что они переходят в режим обмена мыслями пакетами ради экономии времени. «Так ты взломала передатчик? Почему сразу не сказала?» «Не была уверена. Это стало ясно только здесь, когда я перехватила несколько передач. Но пока мне доступен лишь один канал. На расшифровку остальных нужно время». «Все равно ты умничка», — похвалил ее Алекс. «Что именно ты узнала?» «Лига выслала скаутов». «Они нас засекли?» «Еще нет, но командующий подозревает, что прорыв произошел не случайно». «Умная сволочь этот командующий. Однако рано или поздно они бы все равно догадались. Тогда уступаем. Я показываю цели, ты минируешь». Под прикрытием домена Алекс направился в сторону лиговцев. Базис пока не использовала. Это дополнительные расходы энергии. Выбор цели оказался непростой задачей, так как все бойцы носили однотипную броню. «Очевидно, это было еще одной мерой защиты против древних, и довольно разумной мерой. Попади сюда Вассанда, она вряд ли сумела бы найти в этом море солдат командующего». Но хотя армия выглядела одинаково, различия все же имелись. Некоторые противники носили более качественную броню. Вроде такой же цвет и форма, но материал казался получше. «Это солдаты лиги, а остальные — наемники из пояса», — сообразил Алекс. Жалеть наемников он не собирался, но оставил на потом. Первоочередная цель солдаты в дорогой броне, то есть самые подготовленные, замотивированные и вышколенные бойцы. Конечно, лучше бы найти их командующего, но не все сразу. Командующий пойдет на закуску. Решил Алекс, выбрав первую цель и адептов, шагавших между наемниками, попроще. Начни с этих, приказал он помощнице. Пять мин. Выполняю. Миром не могла создавать метки, но в остальном обращалась с ними куда лучше Алекса, который на Зиранге мог их двигать как угодно, лишь в пределах 500-метровой зоны. Хранитель же сохранял полный контроль над метками на расстоянии в четверо больше. Поэтому приближаться вплотную, как в первый раз, или ставить мины на пути не было необходимости. Но оставался последний штрих — подрыв и маскировка. Однако и с этим проблем не возникло. Через метки же можно было проводить навыки, всего на одну десятую от полной мощности, но этого хватило, чтобы прикрыть каждую миниатюрным доменом. Аналогичным образом Алекс когда-то следил за делегацией землян, которая вела переговоры с Лигой, пока он болтался снаружи планеты. Через полминуты посылка прибыла на место, и Алекс активировал перекрут, швырнувший ворот на выворот опять же через метку. В обычной ситуации взрывы даже не поцарапали бы броню солдат, так как сырая энергия есть сырая энергия. Но это была необычная ситуация. Сфера была просто детонатором. Убивала не она, а то, что приходило следом. Когда пыль рассеялась, стали видны пять неподвижных фигур. Диверсия сработала. Наемникам, следующим за целью, также досталось, но они выжили. Колонна остановилась. Тут же выскочил какой-то мужик и стал орать, что они все должны двигаться дальше. Но бойцы медлили, опасаясь подходить к непонятному участку с пятью трупами. Видя такой бардак, остальные четыре колонны синхронно замерли. «Я чувствую много сигналов, но не могу пока расшифровать», — подала голос миром. «Да тут и так понятно, что происходит. Наверняка командующий хочет, чтобы армия шла дальше, а ему говорят, что наемники отказываются идти. Что болтают на канале скаутов?» «От них требуют, чтобы нашли ублюдка, который это устроил». «Значит, они нас не видят», — удовлетворенно пробормотал Алекс. «Надо усилить хаос. Готовь еще мины, в этот раз займемся другими колоннами, чтобы не скучали». Что ему, что миром, хватало возможностей и сознания для контроля десятков целей разом, поэтому работа закипела. Чувал в бешенстве пнул крупный булыжник. Нога отозвалась болью, но булыжник улетел куда-то вдаль. Этого хватило, чтобы прийти в себя. Генералу до смерти хотелось схватить разрушителя и долго-долго душить. А уже потом сорвать кожу. Теперь он верил, что это именно тот ублюдок. Лишь одному разрушителю удавалось так бесить Чувала. «Есть новость от скаутов?» — с надеждой спросил он подбежавшую Ильду. «Пока нет». «Да как такое может быть?» Взревел генерал, но тут же осекся и продолжил уже шепотом. Они же клялись, что найдут этого ублюдка, но нас расстреливают, как фигурки в тире уже двадцать минут! Сколько погибших? Приблизительно девяносто бойцов, доложила Ильда. Прикажете остановиться? Еще чего. Щиты на максимум рассредоточиться и вели гипсу немедленно явиться сюда. И больше никаких остановок! Очередная серия взрывов прошла в непосредственной близости от Чувала. Генерал напрягся. По его прикидкам, противник кидал мины не дальше, чем на два километра. Это несколько сужало круг поисков, хотя не особо помогало скаутам. Враг постоянно перемещался. Причем перемещался прямо внутри его армии, словно он — неуловимое привидение. «Как такое вообще возможно? Дьявольщина какая-то!» Любой адепт на стадии формирования ядра должен оставлять следы. Хорошо еще, что этот ублюдок не научился выпускать сотни мин за раз. И хорошо, что сильные бойцы могли пережить одно-два попадания. Поскольку они рассредоточились, потери чуть сократились. Зато скорость упала, так как армия теперь шла большой толпой, а учитывая, что они шли по изломанной долине, это была крайне неорганизованная толпа. При этом ни один солдат в армии не чувствовал себя в безопасности, и Чувал прекрасно понимал, что если не придумает выхода в ближайшие минуты, хорошим это не закончится. Солдатам Лиги некуда деваться, но наемники могут взбунтоваться. жара палил лицо, а взрывная волна бросила адепта на землю. Он тут же вскочил, кипя от ярости. Да, на нем особая артефактная броня, замаскированная под обычный доспех. Но сколько взрывов он переживет! «Пять? Десять? Мину врага явно больше». Однако разрушитель отправился сеять панику вглубь войска, и генерал немного успокоился. «Командующий!» — подскочил Гипс. «Вызывали?» «Не ори так!» — прошепел Чувал. «Не видишь, что происходит? Если разрушитель догадается, кто я такой, он меня убьет в первую очередь!» «Командующий!» — уже тише произнес главный техник. «Да не называй меня командующим, придурок!» Обращайся просто, господин, и сразу переходи к делу. Что ты выяснил? Как разрушитель так ловко ставит свои мины, что мы их не замечаем? Это не мины, а скорее снаряды. Если мы остановимся и развернем оборудование... Нет! Двигаемся дальше! Действуйте на ходу!» — скомандовал генерал. Гипс скривился, но побежал выполнять приказ. Правда, вернулся через десять минут и взмолился. «Господин, прошу вас остановиться!» «Я уже потерял три команды и два локатора. Мы не можем развернуть оборудование на ходу!» Безна. «Ладно, мы остановимся! Только найди мне этих гадов!» «И не наклечь бурю!» Генерал и главный техник одновременно посмотрели в небо. Несмотря на безопасный коридор, 70 тысяч адептов, активно применяющих защитные и маскирующие навыки, были слишком серьезным раздражителем. Слава богам, пока безопасный коридор держался. Но кто знает, как долго это продлится. — Я буду очень осторожен, господин! — быстро произнес Гипс. — Мы запустим локаторы на минимальной мощности! Чувал ничего не ответил. Настроение и так было хуже некуда. Он не был трусом, иначе не подписался бы на эту миссию. Но когда к тебе в любой момент может прилететь смерть, а ты должен шагать вперед, это выводило из себя. Он командует огромной армией, которая легко сотрет любой дворец древних. Но вынужден дрожать и прятаться как самый заурядный адепт, и даже требуют, чтобы подчиненные не называли его звания. Это позор. Они остановились, сообщил Миром. Это я и сам вижу, хмыкнул Алекс, глядя сверху на замерших солдат. Что ж, небольшую победу он действительно добился, но иллюзий не питал. За полчаса полегло всего полторы сотни врагов. Причем, чем дальше, тем сложнее становилось их уничтожать. Некоторые просто замаскировались, что сильно затрудняло поиски. Другие, наплевав на угрозу бури, выкрутили личную защиту на полную. А встречались просто адепты в дорогих доспехах. В общем, многие солдаты внизу выдерживали взрывы. Можно было бы использовать по две 3 мины за раз, но Алекс пока предпочел деморализовывать противника. И нельзя сказать, что Лига оказалась уж совсем беспомощной. Ее скауты проходили несколько раз в опасной близости от землянина, а некоторые постоянно кружились рядом. Собственно, поэтому ему пришлось взлететь. И это было только начало. Лига вот-вот придумает что-то новое. «Продолжим», — скомандовал он, указывая миром новые цели. Операция по уничтожению противника продолжилась. К сожалению, через несколько минут лиговцы не выдержали, остановились, развернули и накрыли армию сканирующим куполом. Не настолько мощным, чтобы обнаружить Алекса или спровоцировать бурю, но достаточно сильным, чтобы засечь мины. А поскольку мины двигались по прямой, то по ним сразу нашли и того, кто их выпускал. В воздухе запахло палеными волосами, а в ушах зазвенело. Алекс резко ускорился. Взрыв не был неожиданностью. Несколько десятков солдат по команде невидимого наводчика шиндарахнули место, откуда по их расчетам вылетали мины. Причем лиговцы использовали его же метод, то есть спровоцировали прорыв. Правда, потратили гораздо больше энергии. Отлетев подальше, Алекс замер. Враги также остановились, ожидая приказов. Наступила тишина. Но эта тишина была не в пользу землянина. Ему надо было сейчас либо рисковать либо отступить и придумать нечто новое. Может, стоит запускать мины не по прямой, а по более хитрым траекториям?» Чувал не стал дожидаться доклада, а сам отправился к гипсу в сопровождении пары спецов по маскировке. Тактика врага показывала, что невидимый он пока не трогает. Использовать передатчик генерал также опасался. Труп офицера по связи намекал, что враг в первую очередь выбирает тех, кто много болтает. «Но...» Чувал требовательно посмотрел на главного техника, который застыл рядом с развернутым локатором. «У меня хорошие новости!» — обрадовал его гипс. «Мы можем засечь мины. Они двигаются не слишком быстро. Подождите! Вот, смотрите!» По команде главного техника его подчиненный что-то сделал, и вдалеке появились несколько слабых вспышек. «Что это?» — спросил Чувал. «Мины! Сами по себе они очень слабые. Не понимаю, как разрушитель с их помощью вызывает прорыв». «Вот бы с ним пообщаться!» «Если будешь много болтать и махать руками, он сам тебя найдет. Поэтому прекрати выделяться!» «Теперь это не важно. Мы видим его мины и можем обезвреживать их в воздухе!» «Прекрасно! Но почему мы по-прежнему стоим на месте?» «Если поставить локаторы на подвижные экраны, то мы сможем двигаться. Правда, придется идти немного медленнее, чтобы не вызывать бурю!» «Так чего же ты ждешь?» — взорвался генерал. «Действуй! Мы и так выбились из графика!» Конец восьмого тома